Глава 10. В этот же самый день Бася принялась пытать Татарина, но следуя совету мужа и помня его предостережение насчет дикости Азы, она решила наступать на него не сразу. Несмотря на это, как только он предстал перед ней, она сказала ему прямо: "Пан Богу ж говорит, что вы знаменитый человек, но я полагаю, что и самые знаменитые люди любви не избегают". Азыя Палу глаза и склонил голову. «Ваша милость, изволите быть правы», — сказал он. «Потому что сердцем так, раз, и готово». Сказав это, Бася встряхнула своей белокурой головой и заморгала глазами, желая этим показать, что и она прекрасно разбирается в этих делах и надеется, что говорит с человеком, тоже не лишенным опытности. Азия поднял голову и окинул взглядом ее стройную фигуру. «Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной, как теперь». глаза ее блестели оживлением и любопытством разрумянившееся детское личико смотрело на него с улыбкой но чем большей невинностью дышало ее лицо, тем обаятельнее оно ему казалось, тем сильнее разгоралась в его душе страсть, тем сильнее охватывала его любовь он упивался ею как вином в нем исчезли все желания и осталось только одно отнять ее у мужа и вечно держать в своих объятиях прильнуть устами к ее устам, чувствовать ее руки на своей шее и любить, любить ее, хотя бы и пришлось забыть все, хотя бы пришлось погибнуть самому, хотя бы пришлось погибнуть им обоим. При одной мысли об этом все кружилось у него перед глазами, все новые желания выползали из самых сокровенных тайников его души, как змеи из расщелин скал. Но это был человек, умевший необычайно владеть собою. И он сказал себе «Еще нельзя» и сдерживал свое дикое сердце, как разъяренного коня на аркане. Он стоял перед нею с виду холодный, хотя губы и глаза его горели огнем, а бездонные глаза говорили всё, чего не смели сказать сжатые губы. Но этой немой речи не поняла Бася. Ее душа была чиста, как ключевая вода, и мысли заняты другим. Она в эту минуту думала, что еще сказать татарину и, наконец, подняв палец кверху, сказала «Не раз бывает, что человек носит тайную любовь в своей душе, а между тем, если бы он откровенно высказался, быть может, он и узнал бы что-нибудь хорошее». Лицо Азии вдруг потемнело. В его голове молнии мелькнула безумная надежда, но он овладел собой и спросил «О чем вы изволите говорить, ваша милость?» Аббаси ему отвечала. Другая говорила бы без обиняков, ибо женщины нетерпеливы и опрометчивы, но я не такая. Помочь я всегда готова, но доверия я сразу не требую, я скажу вам только одно. Не скрывайтесь и приходите ко мне хоть каждый день, ибо я уже об этом говорила с мужем. Понемногу вы освоитесь и поверите в мои дружеские чувства, и будете знать, что я расспрашиваю вас не из пустого любопытства, а из участия и желания помочь. Но раз помогать, то надо же мне быть уверенной и в ваших чувствах. Впрочем, вы первый должны бы их высказать. Когда вы признаетесь, быть может, и я скажу вам кое-что. Тугайбеевич сразу понял, как тщетно была та надежда, которая на минуту блеснула в его голове. Он тотчас догадался, что дело касается Эвы Нововейской. И все проклятия, которые за столько лет накопились в его мстительной душе – Он готов был послать на всю семью. Ненависть вспыхнула в нем, как пламя, и ненависть эта была тем сильнее, чем радостнее были чувства, испытанные им минуту назад. Но он овладел собою. В нем было не только самообладание, но и лукавство восточных людей. Он сейчас же понял, что если съязвить что-нибудь про нововейских, то сразу утратит расположение баси и возможность видеться с нею ежедневно. Но с другой стороны, он чувствовал, что он не сможет, по крайней мере теперь, сломить себя настолько, чтобы заставить себя лгать ей, так мучительно любимый, будто любит другую. И от сильной внутренней борьбы и неподдельных мучений он вдруг бросился к Нагамбасе и, целуя их, начал говорить. «В руки вашей милости я отдаю мою душу. В руки вашей милости я отдаю мою судьбу. Я не хочу делать ничего другого, как то, что вы мне прикажете». Иной воли, кроме вашей, знать не хочу. Делайте со мной, что хотите. Я, несчастный, живу в страданиях и скорби. Сжальтесь надо мной, ваша милость. Лучше бы мне умереть и погибнуть. Сказав это, он застонал. Бесконечная мука и скрытая страсть жгли его, как огонь. Бася приняла его слова за порыв любви к Эве, которую он так долго, так мучительно таил. Ее охватила жалость к бедному юноше и... Две слезинки заблестели в ее глазах. «Встаньте, Азея», — сказала она. «Я всегда желала вам добра и искренне хочу вам помочь. Вы происходите из знатного рода, и за ваши заслуги вам не откажут в шлихетской грамоте. Пана Нововейского можно будет упросить, он и теперь уже смотрит на вас другими глазами, а Эвка...» Тут Бася встала со скамейки, подняла свое розовое улыбающееся лицо и, поднявшись на цыпочки, шепнула Азея на ухо. «Эвка вас любит». Лицо Азеи исказилось от бешенства. Обеими руками схватился он за голову и забыв, как странно должны звучать эти слова, повторил несколько раз хриплым голосом «Аллах! алла алла алла и выбежал из комнаты. Бася поглядела ему вслед. Его восклицание не очень удивило ее. Его часто употребляли даже польские солдаты. Видя этот порыв молодого Липка, она сказала про себя «Настоящий огонь! Он по ней с ума сходит!». Потом она вихрем помчалась отдать отчет мужу, пану Заглобе и Эвке. Володаевского она застала в канцелярии, за реестрами стоящих в Хребтиевской крепости полков. Он сидел и писал, но она, вбежав к нему, крикнула «Знаешь, Михал?» Я говорила с ним «Он упал к моим ногам, он сходит с ума по ней!» Маленький рыцарь отложил перо и начал смотреть на жену. Она была так оживлена и так хороша, что глаза его заблестели, и он невольно улыбался ей. Потом протянул к ней руки, а она, слегка отстраняя их, еще раз повторила, «Азия с ума сходит по Эвке!» «Как я по тебе», — сказал маленький рыцарь, обнимая ее сильнее. В этот же день и пан Заглоба, и Эвка Нововейская знали все подробности ее разговора с Азией. Девичье сердце вполне отдалось теперь сладостному чувству, и при одной мысли, что будет, когда они случайно останутся наедине, оно билось неудержимо. Она уже видела смуглое лицо Азии у своих колен, чувствовала его поцелуй на своих руках, чувствовала ту томность, с которой голова девушки склоняется на плечо любимого человека, а губы шепчут «И я люблю». Между тем от волнения и тревоги она горячо целовала руки Баси и ежеминутно поглядывала на дверь, не увидит ли там мрачного, но прекрасного лица Тугайбеевича. Но Азия не показывался. К нему приехал Галим, старый слуга его отца, теперь влиятельный Мурза у Добруджан. Галим приехал уже открыто, потому что в хребтиеве знали, что он посредник между Азией и теми ротмистрами Липков и Черемисов, которые перешли на службу к султану. Оба они тотчас же заперлись в квартире азыи Галим, отвесив Должные сыну, тугая поклоны, скрестил руки и опустил голову, ожидая вопросов. «У тебя есть какие-нибудь письма?» – спросил у него Азия. «Нет никаких, Эфенди. Мне приказано передать все на словах. но говори. Война неминуема. Весной мы все должны идти под Адрианополь. Болгарам велено свозить туда сено и ячмень. А где будет хан?» Прямо через дикие поля пойдет на Украину к Дорошу. Что ты слышал о наших? Радуются войне и ждут, не дождутся весны. Там уже голод, хоть только начало зимы. Голод? Много лошадей пало. В Белгороде многие сами продаются в неволю, чтобы как-нибудь прожить до весны. Лошадей много пало, Эфенди. Травы в степях осенью было мало, солнце выжгло. А о сыне Тугайбея слышали? «Поскольку ты позволил говорить, я говорил». Весть разошлась от липков и от черемисов, но никто не знает правды. Говорил также и о том, что Речь Посполитая хочет дать им волю и землю и призвать на службу под начальством Тугайбеевича. При одной вести об этом взволновались все улусы, что победнее. Они этого желают, Эфенди. Желают, но другие им объясняют, что все это неправда. что Речь Посполитая пошлет против них войско, а Тугайбеевича совсем нет. Были у нас купцы из Крыма, говорят, что там одни кричат «Есть Тугайбеевич» и волнуются, другие кричат «Нет Тугайбеевича» и успокаивают. Но если станет известно, что ваша милость, призывайте их к воле, земле и службе, тысячи пойдут. Пусть мне только позволят говорить. Лицо Азыи прояснилось от удовольствия, он стал ходить большими шагами по комнате и сказал «Привет тебе, Галим, под моим кровом, садись и ешь». «Я твой пес и слуга, Эфенди», — сказал старый татарин. Тугабеевич захлопал в ладоши, вошел дежурный липок и, выслушав приказание, принес еду. Водку, копченую говядину, хлеба, немного сладостей и несколько пригоршней подсолнечного семени. Одно из любимых татарских лакомств. «Ты мне друг, а не слуга», — сказал Азия после ухода слуги. «Привет тебе, ибо ты принес хорошие вести. Садись и ешь». Галим начал есть, и пока он не кончил, оба молчали. Но он скоро подкрепился и начал следить глазами за Азию, выжидая, когда тот заговорит. «Здесь уже знают, кто я», — сказал наконец Тугайбеевич. «И что же, Эфенди?» «Ничего, уважает меня еще больше». Мне все равно пришлось бы все сказать, когда началось бы дело. Я откладывал, поджидая вести из Орды, и хотел, чтобы первым узнал об этом Гетман, но приехал нововейский и узнал меня. «Молодой?» – спросил с испугом Галим. «Старый, а не молодой. Аллах их всех сюда послал, и девка его здесь, чтобы в них злой дух вселился. Только бы мне сделаться Гетманом, я поиграю с ними. Девку мне здесь сватают, ладно». В гареме и невольницы нужны. Старик сватает? Нет, она. Она думает, что я не ее, а ту люблю. Эфенди, сказал, отвешивая поклон Галим, я раб твоего дома и не смею говорить в твоем присутствии, но я тебя узнал среди липков, я тебе сказал под братсловом кто ты, и с той поры служу тебе верно. Я и другим приказал любить тебя, как господина, и хотя другие тебя любят, Все же никто не любит тебя так, как я. Позволь мне говорить. Говори. Остерегайся маленького рыцаря. Страшен он. И в Крыму, и в Добрудже славен. Ты, Галим, слышал про Хмельницкого? Слышал и служил у Тугайбея, когда он с Хмельницким на ляхо входил, города разрушал и добычу брал. А знаешь ли ты, что Хмельницкий у Чеплинского жену увез? Сам женился на ней и детей имел от нее. Что ж, была война, и все гетманские войска, королевские и речи посполитые не отняли ее у Хмельницкого. Он разбил и гетманов, и короля, и речь посполитую, ибо отец мой ему помог. А кроме того, Хмельницкий был гетман-казацкий. А знаешь, кем я буду? Гетманом татарским. Мне должны дать много земли и какой-нибудь город для столицы. Вокруг города будут улусы, а в улусах храбрые ордынцы. Много луков и много сабель. А когда я ее увезу в тот мой город и женюсь на ней, на красавице, и сделаю ее гетманшей, то у кого будет сила? У меня. Кто ее будет требовать? Маленький рыцарь, если будет жив. Но если он и будет жив, и волком выть будет, и самому королю бить челом с жалобами, неужели ты думаешь, что из-за одной русой головки войну со мной начнут? Уж была у них раз такая война, и половина речи Посполитой в огне сгорела. Кто устоит против меня? Гетман? Тогда я соединюсь с казаками, с дорошем побратаюсь, а землю отдам султану. Я второй хмельницкий, я больше, чем хмельницкий, во мне лев живет. Пусть мне позволят ее взять, я буду служить им, буду бить казаков, буду бить хана. А если нет, тогда весь лихий стан истопчу копытами, гетманов в плен возьму. Войска разнесу, города пожгу, людей перережу. Я Тугайбея, сын. Я лев. В глазах Азии вспыхнул красный огонь. Засверкали белые зубы, как сверкали некогда у Тугайбея. Он поднял вверх руку и грозно потрясал ею в сторону севера. Он был и велик, и страшен, и прекрасен. Так что Галим стал поспешно отвешивать ему поклоны и тихим голосом повторять «Аллах Керим! Аллах Керим!» Долго продолжалось молчание. Тугайбеевич понемногу успокаивался. Наконец он сказал, «Сюда приезжал Богуш. Ему я открыл мою силу и мою мощь поселить на Украине возле казачества народ татарский, а возле гетмана казацкого – гетмана татарского». Он согласился? Он за голову хватался и чуть мне челом не бил, а на другой день со счастливой новостью помчался к Гетману. «Эфенди», — сказал несмело Галим, — «а если Великий Лев не согласится?» «Собеский? Да». В глазах Азии снова сверкнул красный огонь, но лишь на одно мгновение. Лицо его тотчас успокоилось, потом он сел на скамейку и, облокотившись, Глубоко задумался. «Долго обдумывал я», — сказал он, — «что может ответить великий Гетман, когда ему Бог уж принесет счастливую весть?» Гетман мудрый и согласится. Гетман знает, что весной с султаном будет война, для которой здесь в Речи Посполитой нет ни денег, ни людей, а когда Дорошенко и казаки станут на сторону султана... Может настать последний час Лихистана, тем более, что ни король, ни сословие не верят в неизбежность войны и не готовятся к ней. Я здесь держу ухо востро и все знаю, и Бог уж от меня не скрывает того, о чем говорят при дворе Гетмана. Пан Собетский великий муж, он согласится, ибо знает, что когда татары придут сюда за волей и землей, то в Крыму и... В Добруцких степях может начаться междоусобная война. Могущество орды ослабеет, и сам султан прежде всего должен будет подумать об успокоении этого волнения. Между тем у гетмана будет время приготовиться. Казаки и дорож поколеблются в своей верности султану. Это единственное спасение для речи посполитой, которая так ослаблена. что и возвращение нескольких тысяч липков для нее много значит. Гетман знает об этом. Гетман мудр. Гетман согласится. «Преклоняюсь, пред умом твоем офенде», — ответил Галим, — «но что будет, если Аллах лишит великого льва света или если сатана так ослепит его гордостью, что он отвергнет твои замыслы?» я приблизил свое дикое лицо к уху Галима и прошептал. «Ты теперь останешься здесь, пока я не получу ответа от Гетмана. Я тоже раньше в Рашков не двинусь. Если он отвергнет мои замыслы, тогда я пошлю тебя к Крычинскому и другим. Ты им прикажешь подвинуться с той стороны реки к Хребтиеву и быть наготове, а я здесь с моими липками в первую же удобную ночь». Нападу на команду и сделаю вот что. Тут Азая провел пальцем по горлу и минуту спустя прибавил. Кенсим. Кенсим. Кенсим. Галим спрятал голову в плечи, и на его зверском лице появилась зловещая улыбка. Алла И малому соколу, да? Да, ему первому. а потом в султанские земли да снею